Вы должны это увидеть, сказала Люкс и не дожидаясь реакции Симона, включил сообщение от Моники Эберли. Для предотвращения подобного Зип-3 будет уничтожена новой плазменной бомбой Азазель, которая вот уже полгода ждёт возможности проведения масштабных испытаний, сообщила та уверенно, а Симон нервно потёр переносицу. Пролезет в любую дырку с этим Азазелем, проворчал Симон. Он очень не любил этот проект и вообще считал, что оружие, способное уничтожить целую планету, не стоит улучшать и разрабатывать. Когда ему говорили, что это для защиты, он всегда хмурился и спрашивал: "От кого, простите, надо защищать человечество, колонизировавшее больше 40 звёздных систем и подчинившее себе три менее развитые народности?" Всегда есть шанс, что мы столкнёмся с народом, который умнее и сильнее нас, отвечали ему военные. Если такие есть, то у них надо учиться, а не бомбами замахиваться, ворчал Симон, но прекрасно понимал, что от него ничего не зависит, особенно если совет считает, что наука должна развиваться всесторонне. И созидание, и разрушение важно для баланса, сказал ему когда-то один из членов совета. Симон только глаза закатил, оставляя при себе размышления что человечество как таковое и без помощи науки разрушительная масса, которое созидания не ведомо. Все эти мысли снова пронеслись в голове Симона, а потом он вдруг понял, где собираются провести испытание Азазеля, и испуганно посмотрел на Люкса. "Что это значит?" спросилона тут же встряхнул браслет связи, вскакивая с рабочего стола. "Можете ему не звонить", сообщил Люкс. "Франк вам не ответит". "Как Почему? Не сможет. Что всё это значит, Люкс? Ты должен сказать мне всё, что знаешь. Мужчина даже подбежал и схватил Люкса за пиджак, словно этим можно было напугать искусственный интеллект. Я знаю только, что Франк Стелбахер сейчас без сознания, и это решение принято не им, сообщил Люкс. Мне жаль. Я сделал всё, чтобы его спасти, но ни один врач не даст гарантий. Симон отпустил Люкс и с отчаянием посмотрел в окно. Над крупным городом земли солнца, осветив небо в красный, клонилось к закату. Ему лишь бы разрушать, прошептал Симон и снова проверил чип. Оливер Финнрар был ещё жив, и от того хотелось выть. Лучше б я этого не знал, подумал Симон и вздохом вернулся к рабочему столу. Ему как раз пришло распоряжение от совета: подготовить проект Азазель к испытаниям.